«Москва. У нас в Таганроге нет ничего нового. Решительно ничего. Смертельная скука. Был я недавно в Таганрогском театре и сравнил этот театр с вашим московским. Большая разница. И между Москвой и Таганрогом большая разница. Если только кончу гимназию, то прилечу в Москву на крыльях, она мне очень понравилась. Чехов». Михаилу Михайловичу Чехову, 4 ноября 1877 года, Таганрог. К осени того же 1880 года мы все оптом переехали на другую квартиру по той же Грачевке, в дом Савицкого, на второй этаж, и разместились так. Зимбулатов и Коробов в одной комнате, Савельев в другой, Николай, Антон и я в третьей, мать и сестра в четвертой, а пятая служила приемной для всех так как отец в это время жил у гаврилова то волею судеб его место в семье занял брат антон и стал как бы за хозяина личность отца отошла на задний план воля антона сделалась доминирующей в нашей семье появились вдруг неизвестные мне до толь резкие отрывочные замечания это неправда нужно быть справедливым не надо лгать и так далее Началась совместная работа по поднятию материального положения семьи. Михаил Павлович Чехов. Вокруг Чехова. Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова. Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых. Они жили в маленькой квартирке в Головином переулке на Сретенке. Веселые это были вечера. Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый Таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно: ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь, на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху и жена моя удивилась красоте формы и рисунка и вот когда мы собрались уходить вручили нам большой тяжелый сверток который велели развернуть только дома оказалось в свертке великолепная старинная дубовая пасочница Гелеровский. жизнерадостные люди я уверен что служа в Таганроге я был бы покойнее веселее здоровее Ну такова ж моя планида, чтобы остаться навсегда в Москве. Тут мой дом и моя карьера. Служба у меня двоякая. Как врач я в Таганроге охалатился бы и забыл свою науку. В Москве же врачу некогда ходить в клуб и играть в карты. Как пишущий, я имею смысл только в столице». Чехов, Митрофану Егоровичу Чехову, 31 января, 1885 года. Москва. «Ах, милый капитан, если б вы знали, какая лень, как мне не хочется писать, ехать в Москву. Когда я читаю в газете «Московскую хронику», театральные анонсы, объявления и прочее, то все это представляется мне чем-то вроде Катара, который я уже пережил. Отчего мы с вами не живем в Киеве, Одессе, в деревне, а непременно в столице? Добро бы пользовались столичными прелестями, а то ведь домоседствуем, в четырех стенах сидим, теряем мы жизнь. Чехов Леонтьеву Щеглову 14 августа 1888 года Сумы. Я жив и здрав, живу в Москве. Больше о себе ничего не имею сказать. Ни в обиду, будь мне сказано, природа и абсолютное безделье бесконечно удовлетворяли меня. Я был доволен и покоен. Теперь же, когда мне, по закону необходимости, приходится садиться за обязательный труд и по-людски в поте лица есть свой хлеб, я недоволен, вдаюсь в хандру, ною, читаю мораль, мизантропствую и строю в своей башке такие конечные выводы, что «упаси Боже!» За десять дней, пока я живу в Москве, из дому я выходил только два раза, на минутку, а то все время сижу в четырех стенах, понукаю себя к работе и жду весны, когда бы мне опять можно было бездельничать, шататься, есть, писать длинные письма и спорить с либеральными девицами. Моя мечта — заработать к весне, возможно, больше денег, каковы нужны мне для осуществления моих планов, в тиши задуманных» буду стараться писать вовсю сема и авама в кривь и в кось, не щадя живота пока не противию вернусь в петербургскую газету в осколки и в прочие колыбели мои славы пойду в север в ниву и куда хотите денег денег жениться мне что ли чтобы освежить и обновить воздух в своей квартире, взял к себе в жильцы молодость в образе гимназиста-первоклассника, ходящего на голове, получающего единицы и прыгающего всем на спины. Чехов, Леонтьеву Щеглову, 14 сентября 1888 года, Москва. Антон Павлович Чехов приехал в Москву совсем, навсегда приехал. Быть может, правильнее сказать, вернулся в Москву, в ту Москву, из которой уехал помимо воли из-за болезни и куда так неудержимо стремился все те семь-восемь лет, которые он прожил на моих глазах в Ялте, в ту Москву, которая занимала все его мысли, была для него воистину обетованной землей, в которой сосредотачивалось все то, что было в России самого хорошего, приятного, милого для Чехова». Я видал саратовских патриотов, полтавских, сибирских, но такого влюбленного в свое место, как был влюблен Антон Павлович в Москву, я редко встречал. Это было немножко смешно и немножко трогательно, более трогательно, чем смешно. Вот один из многих наших разговоров. Антон Павлович собирается в Москву. Я боюсь за него, всеми силами отговариваю его и представляю свои аргументы. «Ведь теперь март месяц, Антон Павлович, самое отвратительное время в Москве. Все хляби московские разверзнуты. Я напоминаю ему, что такое московские хляби, и убеждаю, что и самое слово «хляби» выдумано в Москве и специально для Москвы. Он сердится и начинает ругать Ялту, и говорит, что «ялтинские хляби хуже московских». И видно, что ему не терпится, что ему страстно хочется уехать в Москву. Я начинаю говорить про московскую вонь, про весь нелепый уклад московской жизни, московские мостовые, кривули узеньких переулков, знаменитые тупики, эти удивительные бабьи городки, зацепы, плющихи, самотеки. И чем больше неприятностей говорю я по адресу Москвы, тем веселее и приятнее становится хмурое лицо Антона Павловича, тем чаще смеется он своим коротким чеховским смешком. И видно, что и самотека, и плющиха, и даже скверные московские мостовые, и даже мартовская грязь, и серые мглистые дни, что все это ему очень мило и наполняет его душу самыми приятными ощущениями. Запас сведений о Москве у нас обоих обширен. Мы оба учились в Московском университете. Чехов вдохновляется и говорит: «А помните?» И начинает вспоминать знаменитые пирожки с лучком, перцем, с собачьим сердцем, которые готовились в грязном переулке на Моховой, кажется, специально для нас студентов-медиков, работавших в анатомическом театре и химической лаборатории. Вспоминает любезные патриаршие пруды и миловидные бронные, и козитские переулки, и морщины мелкими складками собираются вокруг глаз на похудевшем лице. И смеется он веселым, громким, радостным смехом, каким редко смеялся покойный Антон Павлович. И он, умный человек, мог говорить удивительно несообразные слова, когда разговор шел о Москве. «Раз, когда я...» Отговаривал его ехать в Москву в октябре, он стал уверять совершенно серьезно, без иронии в голосе, что именно московский воздух в особенности хорош и живителен для его туберкулезных легких. И, притягивая науку в доказательства, говорил, что нам, врачам, не следует быть рутинерами и упираться в стену, и что октябрьская московская непогодь может быть даже полезна для некоторых больных легких. Нечего и говорить о Московской губернии и об окрестностях Москвы. Нужно было видеть, с каким восторгом и торжеством над моим неверием и непониманием рассказывал он мне, возвратившись как-то из летней поездки в Московскую губернию, как часами ловил он там пескарей и окуней, как великолепно отхаркивал макроту, какой развился у него аппетит, и как прибыл он там в весе, что-то около восьми фунтов за лето. И все было мило для него в Москве, и люди, и улицы, и звон разных Никол мокрых, и Никол на щипах и классический московский извозчик, и вся московская бестолочь. Отдышится он от Москвы и от московского плеврита, проживет в Ялте два-три месяца, и снова разговоры все о Москве. И все три сестры, повторяющие на разные лады «в Москву, в Москву» — это все он же. Один Антон Павлович, думавший вечно о Москве и постоянно стремившийся в Москву, где постоянно получал он плевриты и обострение процесса, и которые, имея основание думать, укоротило ему жизнь. Елпатьевский. Антон Павлович Чехов. В Москве он разделял наши развлечения, интересы, говорил обо всем, о чем говорила Москва, бывал на тех же спектаклях, в тех же кружках, что и мы, просиживал ночи, слушая музыку, но я не могла отделаться от того впечатления, что он не с нами, что он зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и точно старший, хотя многие члены нашей компании, как тот же Саблин, профессор Гольцев, старик Тихомиров, редактор детского чтения и другие, были много старше его. И все же он старший, играющий с детьми, делающий вид, что ему интересно, а ему неинтересно. И где-то за стеклами его пенсне, за его юмористической усмешкой, за его шутками чувствовались грусть и отчужденность. Была ли тому причиной болезнь, которая уже давала ему себя знать и была ясна, как врачу, Неудовлетворенность ли в личной жизни, но радости у А.П. не было. И всегда на все издали смотрели его прекрасные умные глаза. И недаром он как-то показал мне брелок, который всегда носил с надписью «Одинокому весь мир пустыня». Но мелихова явилась для него оазисом в этой пустыне, и там он был совершенно другим, чем в Москве. Щепкина куперник о чехове теперь когда я вспоминаю этот разговор небольшую гостиную где за самоваром сидела старуха мать сочувственные улыбки сестры и брата вообще всю атмосферу сплоченной дружной семьи в центре которой стоял этот молодой человек обаятельный талантливый с таким по видимому веселым взглядом на жизнь, мне кажется что это была самая счастливая последняя счастливая полоса В жизни всей семьи радостная идиллия у порога готовый начаться драмы. Короленко Антон Павлович Чехов